Глава вторая. Следующее утро не задалось. Оно и не неудивительно. Все же не стоит коньяк с вином мешать. Пусть и там, и там алкоголь виноградный, но как-то не очень хорошо они сочетаются. Ну и понижать градус неправильно, опять-таки. И хоть не могу сказать, что особо мутило, но голова была ватная, да и поташнивала слегка. Вроде ничего страшного, вот только терпеть не могу в таком состоянии находиться». Апатия, блин, и тоска. Если не хочется, вода уже не лезет. Думать больно, спать не получается. Да и не дали выспаться. Продолжая традицию вчерашнего дня, незваные гости заявили с самого утра. Разбудил меня стук в дверь. И это уже было странно. Раньше такими формальностями себя никто не обременял. Кто там? С трудом, продирая глаза, прохрипел я. 100 грамм! Заглянул в комнату темноволосый парень ярко выраженной кавказской наружности, черные глаза, ястребиный нос, заросший колючей щетиной подбородок. «Не, Гамлет, мне вчера хватило. Усился я на кровати. Ты заходи, что ли?» «Я не один». Отказался в вдобавок к этому прозвищу, отзывавшийся и на вполне понятную его случае кличку «Принц». А вот Гамлетом он был, как ни странно, по паспорту. «Подходи в телевизионную комнату». «Сейчас буду».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 Еще немного я окончательно себя ёжиком в тумане почувствую. Терпеть не могу, в таких ситуациях оказываться. Или мне просто ясновидения не Пока Бака отлеживал, предвидения особо не требовалось, а вот сейчас без него как-то совсем кисло. Но одеваться некуда, придется идти, так сказать, на тёрку вслепую. Невесело усмехнувшись, я засунул подаренный Денисом револьвер сзади за ремень джинсов и, не заправляя фланелевой рубахи, вышел в коридор.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 дорогущую ткань которого пронизывали едва заметные оранжевые нити. Спутник дочанина без особой спешки поднялся мне навстречу, будто специально демонстрируя явно пошитый на заказ костюм шелковую велоснежную сорочку и строгих расцветок шелковый же галстук с изящным серебряным зажимом. Помимо зажима из этого драгоценного металла оказались изготовлены пряжки остроносных кожаных штиблет, а золотой перстень на указательном пальце левой руки –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 Подтвердил Ленев. О! Глубокомысленно произнес я и перевел взгляд на гамлета. А! А, а как тут не удивиться? Прекрасно ведь помню, что Братслава в контрразведке служит. Илья Степанович, наш куратор, невозмутимо заявил Дачанин. Понятно, нейтральным тоном произнес я, опускаясь в ближайшее кресло. Револьвер немедленно врезался в поясницу и пришлось поерзать, устраиваясь поудобнее. Чем обязан?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 Продолжил Ленев. А разведка города, по нашим сведениям, так и не установила виновных в уничтожении отправленного к чертову провалу подразделения рейнджеров. «Ну, горожане меня особо не волновали», — фыркнул я. «А зря», — осуждающий покачал головой Гамлет. Шарахался бы потом от каждого узкоглазого. «К сожалению, горожане, несмотря на все наши усилия, чувствуют себя в форте как дома», — поморщился Ленёв. «Да агентов влияния у них до сих пор хватает». «Так, понимаю, с хорошими новостями мы закончили?» «Да нет, почему?» — усмехнулся Гамлет. Торговый союз и цех согласились не вспоминать об одном инциденте с твоим участием и даже не спрашивая, во сколько нам это стало. «Тогда в чем проблема?» Удивился я, испытав от этого известия немалое облегчение. «С торгашами ссорится последнее дело». «Хм, «Проблема в Лиге и Семере», — вздохнул контрразведчик и поправил волосы.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 Пробормотал я, вспомнив о приказе лейтенанта утопить трупы и сожженную машину в болоте. Встрял. «Соколовском тебя узнали сразу несколько человек», добил меня контрразведчик. «Если представить охрану, Семера, может быть, и не станет на конфликт нарываться. А вот валькирии уберут по-тихому, и никто ничего не докажет». «И хорошо, если просто уберут», потер переносицу Гамлет. «Они устроят предварительно допрос пристрастием». «Полагаете, в форте я не жилец?» «Голупый вопрос».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 «Надеюсь, с партнеров хоть часть долгов стрясти получится. Иначе придется автостопом до северо добираться». «Подъемные мы тебе обеспечим». Обнадежил вдруг меня Илья. «На многое не рассчитываю, но на первое время хватит». «Подъемные?» — насторожился я. «Вы меня туда шпионить засылаете?» «Шпионить?» — разыграл удивление Ленев. «Как ты мог такое подумать?» «Мы же не занимаемся шпионажем. Скажем так, у нас есть свои интересы в том регионе». Надеюсь, ничем нелегальным заниматься не придется, а то на каторге подъемной особо негде тратить. Все будет абсолютно легально, уверил меня Илья. С нашей точки зрения, разумеется, сухмылков вернул Гамлет. Так, хлопнул я ладонью по подлокотнику, говорите уж прямо, что именно от меня требуется. Да не волнуйся ты, улыбнулся контразведчик, которого мои метания явно забавляли. Или он только делает вид, будто ему весело.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 «Поехали». «Куда?» «Знакомиться с будущими работодателями». «Прямо сейчас». «У тебя на сегодня что-то уже запланировано?» — издеваясь, уточнил Гамлет. «Да нет», — поднялся я на ноги. «Просто верхней одежды нет». «Не проблема», — отмахнулся дачанин. «Сейчас все будет». «Жду в баре», — предупредил я и вышел из комнаты отдыха, оставив нас принцем наедине. «Слушай», — немедленно ухватил я Гамлета за рукав пиджака. «Он кто вообще? Какой у него чин в контрразведке?»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 «Не дай бог, из семёра на кого-нибудь нарвешься. «Ну ты, блин!» Фыркнул я и засунул револьвер в карман Дубленки, все, убери руки!» «Понял я, понял!» «Тогда пошли!» Я хотел было прихватить с собой коровку патронов, потом решил, что стрелять сегодня вряд ли доведется, и вышел в коридор. Дачанин захлопнул дверь и подтолкнул меня к лестнице. Идем, а то Ленёв все мозги вынесет! Такой занятой человек — не то слово!»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 Распахнув дверцу, Гамлет запихнул меня на заднее сиденье. Сам садиться не стал, и, наклонившись, предупредил Илью. Я Дениса сразу туда пришлю. Договорились, кивнул Ленев и завел двигатель. Туда это куда? немедленно поинтересовался я. Увидишь, как-то уж очень неопределенно усмехнулся контразведчик. Вот вы обнадежили, Илья Степанович. Так обнадежили!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 Вновь попытался пробежаться ясновидением по ближайшим дворам. И опять ничего этим не добился. Ну, если не считать результатом очередной приступ головокружения. На какой-то неуловимый миг показалось, будто я стою на раскаленной южном солнцем арене, и откуда-то издалека горячий ветер доносит крики беснующейся толпы. Но наваждение тут же сгинуло, словно его и не было вовсе. И лишь по спине заструилась струйка теплого пота. Мысли путались. Трехэтажный особняк то проявлялся перед внутренним зрением, то пропадал. А укутавшее его обитателя ослепительное сияние никак не давало понять, кто именно ожидает меня внутри. Нечто непонятное играло с магическими полями, заставляя энергию колебаций дрожать, повинуясь воле неведомого дирижера. Это была не монолитная неподвижность, столь обожаемая гадосом. Это была Карита, и, как ни печально признавать, со мной в роли быка. Осознав, что сумею уловить лишь то, что соизволит показать хозяева особняка, я помотал головой, выкидывая из нее дар предвидения, и подошел к воротам. Только постучал, и сразу распахнулась неприметная калитка, над которой, несмотря на полное отсутствие ветра, продолжал раскачиваться странный фонарь. Фигура в грубо тканном коричневом балахоне шагнула в сторону, приглашая меня войти. И при виде столь странного одеяния я немедленно догадался, к кому именно навстречу привез меня Ленев.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 Первый увлеченно читал потрёпанную книгу, второй отрешенно разглядывал белоснежные узоры изморози, затянувшие нижнюю половину оконного стекла. Ни тот, ни другой на появление гостя никак не отреагировали, а мне на глаза попался хрустальный шар, зависший на стоявшем посреди комнаты круглым столом. Я попытался получше рассмотреть переливающиеся в глубине прозрачного камня зеленоватые искорки и немедленно, что называется, залип.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 Спросил я, с трудом заставляя себя отвести взгляд от глаз самозваного отца, которые гипнотизировали ничуть не хуже магического шара. Чашку чая? Ничего не ответив по существу, предложил Доминик. Не откажусь. Поюжился я, припомнив тянувшую от флигеля стылость, и в тот же миг за спиной распахнулась входная дверь. Зашивший в кабинет послушник выставил на стол небольшой заварочный чайник и блюдце с фарфоровой чашкой, серебряной ложечкой и двумя кусочками сахара.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 А у вас, так понимаю, есть в Северореченске свои интересы. Именно. Вы решаете там наши проблемы, мы в ответ обеспечиваем контрактную базу для поставок оттуда, допустим, продовольствие. И все довольны? Не пойдет. Почему нет? Насколько мне известно, власти Северореченска крайне негативно относятся к правонарушителям. Особенно к наркоторговцам и шпионам. А я человек впечатлительный. Как представлю, что меня могут облить водой и на морозе оставить? Сразу плохо становится. «Небольшое уточнение. Плохо там относятся к спалившимся шпионам». Не смог промолчать Мстислав. «Будет стимул не попадаться?» «Перестань». Вновь одернул его внимательно разглядывавший меня отец Доминик. откуда взялись мысли о шпионах? Разве не могут у нас быть там частные интересы?» «С учетом того, что меня сюда привез деятель, курирующий контрразведку дружины, нет». «Вы не допускаете мысли, что это он работает на нас, а не наоборот?» Ха, задумался я».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 Все так же молча Солушка покинул комнату, а поднявшийся из кресла Мстислав налил себе чая и предложил мне. «Ищу чашку. Или вина?» — улыбнулся отец Доминик. «Есть замечательный херес». «Благодарю», — отказался я. «Лучше чаю». «И это правильно!» — согласился с выбором Мстислав, передал мне вновь наполненную чашку и вернулся к своему креслу. Доминик чай пить не стал и опять толкнул висевший над столом искрившийся шар.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 «Логично», — кивнул я. «С кем конкретно надо будет встречаться?» В прошлом месяце оказалась сорвана одна чрезвычайно важная сделка, о которой информация располагали всего три человека. Самая тщательная проверка не выявила ни малейших следов утечки информации. Поэтому возникла необходимость в вашем Евгений Максимович, содействия. «Излагайте», — вздохнул я. «В первую очередь необходимо будет встретиться с Куренковым Альбертом Ивановичем.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 «Многие обученные люди ложь ничуть не хуже ясновидящих чувствуют. Да и телепат ничего не увидит, кроме заявившегося на день рождения Селена». «На редкость удачно получилось», — заулыбался Мстислав. Я сунул револьвер за пояс. «Ладно, какую легенду мне использовать?» «Никакой легенды», — покачал головой Доминик. «И как ты будешь добираться до Северореченска, нас тоже совершенно не волнует». «А деньги?» «Получишь от своего компаньона по производству колючей проволоки».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 А внизу я с удивлением обнаружил, что совершенно не запомнил обратную дорогу. Будто затмение нашло. И ведь не скажешь по безмятежной физиономии этого белобрысого здоровяка, что он так мозги запутывать гораздо. А вот ведь. Наскоро попрощавшись с вышедшим на крыльцом Мстиславом, я выскочил за ворота и сразу заметил дожидавшегося меня Дениса Селина, который сменил привычный микроавтобус на запряженной парой лошадей сани. «Слушай, ты что то совсем как лох. Пробравшись через сугроб, уселся я на козы рядом с Денисом. — На бензин денег не хватает. — Конспирация! — заявил парень, вырядившийся в толуб, меховую шапку, теплые штаны и зимние ботинки. И махнул вожами. — Ну, пошли, ради моей. «Ха -ха, конспиратор ты наш! — усмехнулся я. — Чего в этих забыл? Пропустив мою реплику мимо ушей, оглянулся Селин на оставшийся позади особняк несущих свет. — Да сам не понял, честно говоря.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 — поинтересовался Селин. — Не знаю, — задумался я. — Тебя просто меня забрать попросили? — Ну да. Поехали тогда на промзону. Решил я первым делом прояснить финансовые вопросы. — Деньги, счеты, ребята, и все такое. А потом перекусить куда-нибудь заскочим. Мне морговская кормежка уже в глотку не лезет. Если перекусить, тогда это к нам. Денис направил сани к проспекту Терешковой мимо обшарпанных зданий складов и пояснил свой выбор. — Мне как раз в клуб заскочить надо. «Квэм-то-квэм!» — -квэм, не стал спорить я. Вширили муры, кормили очень даже неплохо. И, что немаловажно, совершенно бесплатно. До пронзумы добрались без приключений. С неба сыпался легонький снежок. Коняги размеренно бежали по краю дороги и спор тащили за собой легкие сани. Позиловавший Селин выезжать на проспекте Решковой не стал и к видневшимся за двухэтажными развалюхами серым махином цехов свернул уже на следующем перекрестке. Вскоре бараки остались позади, и стоило пересечь Донецкое шоссе, как вдоль обеих обочин потянули зиявшие прорехами бетонные заборы. Слева — часового завода, справа механоремонтного. ремонтного механо-ремонтного. «Как-то ты слишком извилисто нас везешь!» Поежился я из-за забравшегося под дубленку ветерка и пошевелил, начавшими потихоньку терять чувствительность пальцами ног. «Холодно, блин! Отвык в морге сидичи! А ведь еще в североличен стащиться!»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 и отправился обратно, но Денис поспешил его окликнуть. Служивый, как цеху, где колючку делают, проехать?» «А кто там за главного?» Задумался мужик и поправил свисавший с плеча СКС. «Марков», — подсказал я. «Сейчас прямо на втором перекрестке налево и до упора». «Благодарю». Силин усился на козлы и взмахом воржей заставил лошадей вновь тронуться в путь. За спиной у нас со скрипом вернулся на место шагбаум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 Свернул на втором перекрестке налево, и уже минут через пять мы откнулись в свежеокрашенные ворота, ярко зеленым пятном выделявшиеся на фоне грязно-серого снега, ржавчины и замызганного бетона стен. Навстречу нам никто выходить не спешил, и, соскочившись козе усилен, раздраженно приложил ногой по громко лязнувшему листу профнастила. — Вымерли они, что ли? — обернулся он ко мне. — Да нет, вон дым из трубы валит. Указал я на крышу цеха и неожиданно уловил чей-то настороженный взгляд. «Эй, там! Может, хватит уже пялиться?» «Чего надо?» Приоткрыв калитку, выглянул в узкую щель охранник. «К Маркову!» «Вас ждут?» «Несомненно!» «Как представить?» «Ха, сами представимся!» — усмехнулся Селин. «Открывай!» еще чего?» Возмутился охранник, и стоило Денису шагнуть к воротам, как он моментально скрылся за оградой и лязнул за совом. «Или говорите, как представить, или проваливайте!»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 «Дану! Зуб даю!» Тут послышались быстрые шаги и хриплые голоса. А мгновение спустя вздрогнули и начали медленно открываться ворота. Приглядывавшись за выскочившими на мороз в одних спецовках работягами давишний охранник указал во двор и крикнул «Заезжайте!» Селин загнал сани в ворота. Я прошел следом и спросил «Теперь куда?» «Заходите в АБК!» Подсказал охранник, на поясе которого и в самом деле болтался чехол с дыроколом. «Там подскажут!»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 «Ха, никак с женой согласовать не получается», — усмехнулся Георг. «Такие вот дела». «Проблемы?» — поинтересовался я, приметив, как оттопыривает полу пиджака заводчика, убранный в чехол на поясе жезл свинцовых ос. «А?» — не понял Марков, потом сообразил, что именно меня насторожило, и рассмеялся. «Ха-ха-ха, нет, привычка просто. И сам не расслабляюсь, и другим не даю». «Ясно».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 кивнул я, пересчитывая деньги. 200 тысяч рублей и 40 тысяч долларов в шести пачках мятых, стянутых оптичными резинками купюр. 20 червонцев, советских, царских и явно новоделов перемешку. 15 золотых пятирублевок, 4 империала. 10 изрядно потертых и побитых долго жизнью серебряных рублей разных годов выпуска. 30 новеньких трехрублевок с соболем на Аверсе и не отпечатанных на монетном дворе торгового союза золотых чешуек. Маловато будет. Тут от обещанных десяти тысяч даже половины не наберется. И остальное. Дождавшись окончания подсчетов, Марков протянул мне защищенный колдовскими рунами вексель на предъявителя, выданный Центральным городским банком. И так всю наличку выгреб. А больше взять не откуда. Да нормально. Я принялся рассовывать деньги по карманам штанов и рубашки.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 «За много-много меньше. К ширлимуре мы подъехали аккурат к обеду. От вытяжки тянуло ароматом свежей выпечки, и у меня сразу засосало в животе. Вот что с человеком привычка питаться по расписанию делает. Чисто собака Павлова. Подошло время, и начал желудочный сок вырабатываться, и слюни течь. Селин подогнал сани к черному ходу, кинул вожже подбежавшему охраннику и сразу потащил меня за собой в служебное помещение».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 Морщась от боли, долго стояла, отогревая ладони, подтекшие из крана теплой водой. Потом вытер руки о замызганное полотенце и пошел под сопку. в подсобку. В парнями под свои сборище комнатушки, как обычно, было не протолкнуться из-за расставленных по углам коробок, завалов непонятного барахла и стоявших вдоль стен шкафов. Расчищенным от хлама остался лишь центр комнаты, где и установили небольшой стол, над которым горела лишенная абажура стоватная лампочка. Все жулики оказались в сборе. Денис Селин задумчиво вертел в руках запотевшую бутылку водки, а вокруг стола Гамлет, Филипп Городовский и Борис Яровой по всей видимости ожидали его вердикта. — Паленая! — наконец заявил Селин и поставил бутылку на стол. — Евгений, хватай табуретку! — Как определил? — спросил Борис, взыркнув по мне нехорошим взглядом. — По слухам, этот худощавый коротышка в свое время занимался организацией заказных убийств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 «А я говорил, на цену не вестись!» Разливая водку по стаканам, наставительно заявил Селин. «Ну, вздрогнем?» «Не, мне не надо», — отказался я. «Но то без закуски, ну его в топку!» «Для аппетита!» — поддержал приятель Гамлет. «На аппетиты так не жалуюсь. Тогда до сугрева!» В этот момент в приоткрывшуюся дверь подсобки ловко проскользнула миниатюрная официантка с подносом, заставленным стопкой пустых тарелок, хлебной корзинкой и кастрюлей с супом от которой шел весьма ароматный дух. Быстро накрыв на стол, девушка направилась на выход и Селен легонько хлопнул ее чуть ниже талии, на что немедленно и получил по руке. «Вот блин!» — пробурчал он, когда гордо удалившаяся официантка закрыла за собой дверь. «Какие маниажные!» «Нажалуется жене, опять в клубе ночевать будешь», — предупредил Городовский, и орудо, вытащенным из кастрюльки черпаком, начал разливать боч по тарелкам. «Первый раз, что ли?» Легкомысленно пожал плечами Денису и поднял стакан с водкой. «Ну, поехали! Для сугрева!» Я без особого желания выпил свою порцию сорокаградусной и отправил в рот ложку супа. После водки горячий борщ оказался просто обжигающим, и меня моментально пробил пот. «Ух, хорошо!» Неспешно опустошив тарелку, я вытер выступившую на лбу испарину и отодвинул стакан от уже собиравшегося плеснуть мне водки селена. «Хватит! Еще с людьми общаться сегодня!» Как скажешь, не стал настаивать Денис и разыл остатки на четверых. Парни выпили, дохлебали суп и начали собираться. Точнее, собираться начали Городовский и Яровой. Гамлет же расстегнул пиджак, под которым я без особого удивления заметил кобуру с пистолетом. Откинулся на спинку стула и закурил. Не убейте его только! попросил он компаньонов. Стараемся! Усмехнулся Филипп, и они с Борисом вышли из подсобки. Но, «Ну, еще по чуть-чуть.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 «Ну или то, чего у нас навалом, а там дефицит». ха ха Да что ты говоришь!» — рассмеялся я, но тут же прищелкнул пальцами. «Точно!» «Что точно?» — заинтересовались парни. «Месяц назад мне вагоны мячной селитры предлагали. Вагон, само собой, не осили, но несколько тонн взять, почему нет? Сельское хозяйство в Северореченске на подъеме, да и климат там помягче». «Наши фермеры агромагов вместо удобрений пользуют», — задумался Селин.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 Да я уже, как тот белый кролик, на два дня везде опаздываю. А куда деваться? Пожал плечами принц. Я занят сегодня. Ну вы, блин, даете. Да ладно, мы быстро. Я поднялся из-за стола и спросил. Поехали, что ли? Подожди. Остановил меня дачанин. У нас к тебе просьба имеется. Чего еще? Обреченно вздохнул я, садясь обратно. Так, ерунда. Поспешил успокоить меня Гамлет.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 Я выложил на стол банкноты, монеты и вексель, взял валявшуюся на лавке дублёнку и начал застегивать пуговицы. «Не бойся, вернем в целости и сохранности», — пообещал Гамлет. «Богатенький Буратино», — присвистнул Селин. «Это подъёмное», — вздохнул я. Но «Ну, мы идем. «Пошли!» Денис первым вышел из подсобки и сразу же кого-то окликнул. «Эй, Марин, «Опять накушались, господин Селин?» отозвалась, пытавшаяся отпереть громоздким ключом какую-то дверь Марина, и улыбнулась мне. «Привет, Евгений!» «Привет!» — кивнул я и натянул на голову балаклаву. «Тсссс!» — приложил Денис к губам палец. «Товарищ апостол у нас на нелегальном положении находится». «И я, кстати, не накушался, отрез, как стеклышко». «Да ну, а почему тогда на вас девушки жалуются?» — прищурилась Марина. <говор> «Без понятия», — ухмыльнулся хитро Селин и спросил. «У тебя все готово?» «Разумеется!» «Ладно, вернусь, проверю». И, подхватив под локоть, Силин потащил меня на выход. «Пока, Марин!» — обернулся я и поспешил вырвать руку из медвежьей хватки Дениса. «Ты че вцепился-то?» «Время!» — постучал тут двумя пальцами по запястью. «И так из-за тебя полдня потерял уже». «Да прям полдня!» «Давай быстрее!» Силин вытолкнул меня на улицу и махнул рукой приглядывавшему за лошадьми парню. «Шевелись!»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 Затем несколько черных внедорожников с наглухо затонированными стеклами и, наконец, замыкавший колонну, армейский тантованный Урал, в кузове которого тряслись растевшиеся по лавкам дружинники. Денис только покачал головой, потом выругался и тихонько пропел себе под нос: Падайте лицами вниз, вниз, вам это право дано. Пред королем падайте ниц, вслякать и грязь все равно. Итак, кто такой важный поехал?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 Понимающий человек бандитов сразу видит. А уж я на подобную публику в свое время насмотрелся. Эти точно жулики. Один, хлипкий и неприметный, с огромным кольцом на среднем пальце правой руки, раздраженно смотрел на сданные ему карты. Второй, покрепче, с острым крестинным лицом и будто срезанным подбородком, был вооружен, сунутым сзади за пояс дыроколом. Чего тебе?»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 «Учись, вот пока живой!» — самодовольно заявил тип с крысиной мордой. «Продолжишь мухлевать, недолго тебе осталось!» — буркнул потерявший ко мне всякий интерес неприметный. «Все, моя очередь банковать!» «Да пожалуйста!» Тут в приоткрывшуюся дверь выглянула обрюшая физиономия шахрая. Борис скользнул безразличным взглядом по увлеченным карточной игрой бездельникам, заметил меня и даже приоткрыл рот от изумления. «Евгений!»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 Смочился шахрай и указал на приоткрытую дверь. «Проходи». «Слушай, ты еще никому мячную селитру сбыть не успел?» Едва переступив порог, поинтересовался я. «А то я бы взял тон несколько. Селитру?» Облизнул губы Бориса и стрельнул глазами куда-то мне за спину. Я неожиданно почувствовал окутавший его страх, смешанный с чем-то явственно напоминавший разочарование. И только тут сообразил, что не стоило начинать деловые разговоры при посторонних». «Селитра?» Немедленно бросил карты на стол неприметный. «Эй, фраер, ты селитру купить хочешь?» «И чё?» Обернулся я, когда уставившийся себе под ноги шахрай обреченно привалился к стене. «Селитра наша!» – заявил паренек. «Мы продаем!» «И почем продаете?» Сразу сообразил, что дело нечисто, чисто, все же решил уточнить я. «А чё тебя слова? Вышел из-за стола ничего не ответивший по существу неприметный. «Не боись, если за налик будешь брать, мы цену скостим!» Влез в разговор крысиная морда и с нехорошим интересом уставился на меня. «Лови с собой!» «С собой!» — улыбнулся я. «Ну так выкладывай, давай уже расчеты произведем!» Обрадовался неприметный, и до меня донесся обреченный вздох шахрая. «Не проблема!» — улыбнулся я, решив повалить дурака. «Там паренек у саней стоит. Кликните, пусть заносит!» «Чего заносит?» — не понял крысиная морда.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 Прошел в комнату Денис, уткнувший парню чуть выше пряжки ремня, обрез двустволки с взведенными курками. — Проблема, Евгений? — Пока не знаю, — усмехнулся я и вновь спросил у Шахрая. — Селитра точно на складе? — На складе, — закивал тот. — Весь вагон там. — Селин, ты бы убрал обрез, — попросил замершую стола неприметный. Не кипишуй, Лева. усмехнулся Денис. — А то чихну и придется Гошу от стены отскребать. — Чего за беспредел, Селин?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 Я вопросительно глянул на Шахрая, и тот немедленно кивнул. Так и есть, за долги пришлось отдать. Понятно. Не удивлюсь, если эти деятели с Борисом удобрениями изначально рассчитались. И как поступим? Ваши деньги — наш товар, — заулыбался Лёва. Платите и разойдёмся. — За это говно деньги платить, — удивился Селин. — Сейчас. Мы его на реализацию возьмем. Да нифига! — повысил голос неприметное лицо которое аж перекосило от возмущения. Пока не заплатите, ничего не получите». «Правда?» — с нехорошей улыбкой уточнил Денис и похлопал укороченными стволами двустолки по левой ладони. «Уверен?» «Полегче?» — не испугался Лева. «Ты душмана кинуть решил? Он здесь при чем? «Я душману удобрения за долги отдал», — подсказал Шахрай. «И что вы тогда вату катаете?» — нахмурился Селин и ткнул обрезом в сторону сидевшего на подоконнике парня. «Гоша, ну-ка быстро за душманом метнулся». Силин, ты ничего не попутал?» Просто опешил от такой наглости Лёва. «Я не понял, кому надо селитру толкнуть, мне или вам?» Решил Денис внести ясность в этот вопрос. Вэм? Ну так давайте речи! Время – деньги!» Гоша неуверенно глянул на приятеля, дождался утвердительного кивка и выскочил за дверь. Селинс непонятная непонятной улыбкой хлопнул меня по плечу и прошел в рабочий кабинет шахрая, который уселся за стол и обреченно спрятал лицо в ладонях. «Ладно ты, не парься!»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 «Если свободен, минут через десять явится. Если занят, Гошу дождемся, тогда ясно станет». Подождем. Глянул на наручные часы Денис. «Время есть пока?» «Пока, да». «Говорить сам будешь». Предупредил, вдруг меня Селен. «Если что, поддержу». Я только кивнул и окинул взглядом бедолагу Шахрая. За исключением электронных часов на стене, освещавшего комнату тусклого чародейского светильника, смотреть тут особо было не на что. Скособоченный стол... Расшатанные стулья, отклеившиеся из-за сырости обои, выширканные линолеум. «Сразу видно, дела у хозяина кабинета нехти в последнее время идут». «Борис, у тебя время правильное?» Спросил я и, достав из кармана давно уже остановившиеся часы, начал их заводить. «Правильное. Точно. Там вместо батареи кристаллы с магической энергией. С каким-то даже оттенком гордости», — заявил Шахрай. «Секунда в секунду идут». «Ясно». Под Подведя стрелки, я спрятал часы обратно в карман и откинулся на спинку дивана. Но тут стоявший у окна силен вдруг встрепенулся и подозвал к себе. «Приехали!» Я подошел к окну и с интересом уставился на припаркованный рядом с крыльцом синий RAV-4 с помятым и не очень качественно выправленным капотом. Первым выбравшийся с водительского места мордоворот, заметно перекошенный физиономией уличного бойца, внимательно оглядел двор.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 Вдруг произнес, мазнувший равнодушным взглядом по лежащему на подоконнике обрезу телохранитель жулика. «Твои, Денис?» Денис поморщился, вздохнул и подтвердил. «Мои?» «На бензин денег не хватает?» Неожиданно ехидно поинтересовался мордоворот. «Так ты обращайся, займем. «Мне и так нормально», — отказался Селин, на лице которого заиграли желваки. «Или смотри, нам на днях внедорожники из Северореченска пригонят. Можем тебе в рассрочку что-нибудь подобрать». Продолжил издеваться над парнем подручный узбека. Ты сюда машинами торговать приехал? прищурился Денис. Проблема со сбытом? Да нет, я так. Пробурчал, даже не потрудившись скрыть улыбку Бугай. И кстати, а по какому поводу мы тут собрались? нарушил молчание душман. И как вообще могло получиться, что ты с оружием ворвался в мой офис? Произошло небольшое недоразумение. Теперь уже начал скалиться Селен.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 «Свои люди у вас там есть, пусть и продают потихоньку. А чем они с вами рассчитаются, уже вопрос десятый». «Ну, как вариант». Задумчиво кивнул душман, сразу сообразил, что в этом случае доставка товара до севаря обойдется им по минимальным расценкам. «Сколько тонн возьмете?» «Сколько наш перевозчик потянет?» Не стал давать никакого конкретного ответа. «Хорошо, но, Селин, если я узнаю, что вы нас нагрели...» «Как можно?» — возмутился Денис.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 «Киоск мой, знаешь, на торговом пятаке». Шахрай полез в верхний ящик стола, достал оттуда початую бутылку водки и хлебнул прямо из горла. «Рядом с видеосалоном который?» «Именно. Туда подходите, в склад рядом». «Это завтра уже, наверное». Решил я, прикинул, что сегодня разобраться с делами и договориться о перевозке селитры точно не успею. «Тебе от продажи хоть перепадешь что-нибудь?» «Ах!» — махнул рукой повалившийся на стул торговец. Если полвагоном заберете, то в ноль выйду. По объему пока ничего не скажу. Разочаровал я его и вслед за Денисом вышел в приемную, где теперь уже в одиночестве скучал Лева. Бегавший за душманом Гоша обратно так и не вернулся. Проваливайте! Парень при нашем появлении забычковал сигарету и сплюнул в мусорную корзину. И не приходите больше! Да уж сами как-нибудь разберемся. Селин отсалютовал ему на прощание обрезом и вышел на улицу.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 Все бойцы охранного предприятия мало того, что были вооружены укоротами, так еще и жазлы свинцовых ос на виду держали. То ли для показухи, то ли в самом деле обстановка в форте от стабильной далека. «Если уж воевода с такой охраной по улицам перемещается...» «На территории не заезжай», — предупредил я Дениса, присматриваясь к курившим у оставленных на углу саней извозчиком. «Вон у птица припаркуйся».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 Лишь презрительно скривил губу. Хотя, может, и не презрительно, просто мне так показалось. Но кому еще прислушиваться к своей интуиции как неясновидящему? Да возникла у меня необходимость товар в Северориченск перевести. Сразу решил я взять быка зорога. Хотел на бирже разузнать, кто туда порожником направляется. А смотрю на ловца и звер бежит. Вы не в Северориченск сейчас случаем? Может, и туда пробурчал толстяк и с подозрением оглянулся на присоединившегося к нам Дениса. «А может, и нет?» «Подожди», — Помочился Михаил Григорьевич и представил своего спутника. «Кирилл Ефимович, мой компаньон». А потом указал и на молодого паренька. «Сергей, сынок старшой». «Это сразу видно», — улыбнулся я и повернулся к Селину. «Мой партнер Денис, э -э -э, как тебя получится отчеству-то?» да? «Да просто Денис», — пренебрег формальности метод. «Приятно познакомиться». «Мы хотели в Жерптице — кинул на заведение торговец. «Присоединитесь, заодно и дела обсудим, не на улице же». «Почему нет?» — легко принял я приглашение совместить приятное с полезным. «Идемте». В Жерптице оказалось непривычно тихо. Ни тебе гомона подвыпивших торгашей, ни суеты официантов, звона гитары, хрипацы сессионной певички. «Думаю, чуть ближе к вечеру все это будет здесь в полном объеме, а сейчас...» Нас встретил лишь скучающий у барной стойки администратор. Я в это кафе заглядывал исключительно за компанию. А вот Михаил Григорьевич явно всегда таем. По крайней мере, в кабинет на втором этаже нас проводили, не задав ни единого вопроса. Мы даже толком снег себя стряхнуть не успели. С интересом поглядывавший по сторонам Селин, которому в жар птицы явно бывать раньше не доводилось, провел ладонью по резным перилам лестницы и усмехнулся. В копическом стиле, значит. «Какая публика такая обстановка?» Кивнул я и вслед за спутниками пошел в предусмотрительно распахнутую администратором дверь. И в самом деле мебель и прочие элементы декора были подобраны под старину. Резное дерево, липнина на потолке, стилизованные под свечи алхимические светильники, картины, зеркала, в катках, самые настоящие пальмы. И никакого пластика, по крайней мере, на виду.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 Пузо, конечно, тоже присутствовало, но в целом Кирилл Ефимович походил скорее не на заплывшую жиром амебу, а на порядком подрастерявшего форму тяжелого атлета. Вот только цвет у его налитого кровью лица, плоского и будто бы даже вдавленного, был слишком уж нездоровый. Проблема с давлением. Ну, с приступим. Михаил Григорьевич раскрыл меню и начал разглядывать сделанные каллиграфическим почерком записи. Начнем, пожалуй, с горячего.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 Стукнул указательным пальцем по краю стола Михаил Григорьевич. «Мал еще водку купить. «Я вместо пюре хочу рис с овощами и свиной отбивную взять», — пояснил парень. «Ну и коньяку 50 грамм для аппетита». «Коньяку?» — задумчиво глянул на сыноторговец. «Коньяку можно». «Ты, Кирилл Ефимович, что будешь?» Все то же самое», — заявил Толстяк, не спуская взгляда, затянутых в сетчатые чулки стройных ножек официантки. А когда девушка отошла... Он мечтательно вздохнул и облизнул губы. Нух, какая цыпочка!» «Не сейчас», — помощился Михаил Григорьевич. «Ладно, давайте, пока горячее не принесли, о деле поговорим». «А давайте поговорим», — согласился я. «Если в двух словах, нам надо перевести в север достаточно объемный груз. Вопрос в том, есть ли у вас свободное место. Габариты какие? Аммиачная селитра в мешках по 50 килограмм», — подсказал Селин.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 Закинул две ложки сахара и начал неспешно размешивать. «Со мной еще двое сопровождающих будут». «Не проблема!» — кивнул торговец и налил из небольшого графинчика себе и партнеру водки. «Ну, за новое начинание!» «Вы когда выехать сможете?» Осторожно отхлебнув горячего чая, уточнил я. «А вот это вопрос!» — тяжело вздохнул Михаил Григорьевич. «Мы в одной артели заказ разместили на две сотни щелчков. Да никак сертификата на них получить не можем!»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 «Четверть груза в обмен за доставку», — предложил я. Не, так не пойдет. нахмурился Кирилл Ефимович. «Оплата наличкой и вперед. Куда мы потом эти удобрения денем?» «Только не говорите, что у вас нужных связей по окрестным селам нет. Вам эту тонну по дороге раскидать, как ничего делать». 40% Сделал встречное предложение торговец. Третий по рукам». Отодвинул я от себя пустой стакан. «Больше дать просто не в состоянии, иначе в минус уйду».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 И мы с Денисом, распрощавшись с торговцами из города, поспешили покинуть кабинет. Спустились на первый этаж, и уже там Селин недовольно хмыкнул. «День-два роли не играют. У меня сложилось другое впечатление. Сейчас заскочим в гимназию, попробуем этот вопрос пролоббировать. Есть нужные связи? Вроде как». «А что молчал? Еще бы и скидку под это дело выбил. Всяко дешевле о перевозке договориться можно было бы». «Ты знаешь», — усмехнулся я.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 Поднявшись на нужный этаж, какое-то время бродил по пустынным коридорам, освещенным лишь сгустками дрифовавших под потолком колдовских огней. С трудом отыскал в одном из закутков дверь с криво прикрученными цифрами 309 и постучал. «Входите!» Тут же откликнулись изнутри, и, повернув ручку, я переступил через порог. Судя по количеству столов, изначально этот кабинет был рассчитан на четверых, а сейчас указавший мне на единственный незанятый папками стул Слава Ленёв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 «Нужна помощь в одном нашем общем деле», — не стал отмалчиваться я. «В общем», — заинтересовался калдун, — «в каком именно?» «Тут как?» Многозначительно повертел я рукой в воздухе. «Можно говорить?» «Чувствую себя как дома». «Это значит, да?» «Разумеется. Чай будешь?» «Нет, спасибо. Обпился уже сегодня». «Коньяк? Виски?» «Нет, пожалуй. Меня просто на улице ждут. Просили не засиживаться».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 Отличная идея!» Ленев вытащил из верхнего ящика стола толстенную пачку листов формата А4, разделил ее на две части и половину протянул мне. «Папку дать?» «Давай, а то помну». Убрав цветные иллюстрации с скорошеватель с завязками, я положил его на край стола и задумался, с чего начать. «В общем, форт мне требуется покинуть в сжатые срухи». «В курсе», — продемонстрировал свою осведомленную славу а товарищи, с которыми в Северо-Ричинск отправиться планирую, здесь на какое-то время зависают. Чем-то могу помочь. Они сертификаты на какие-то новые щелчки дожидаются. Опытный образец уже согласовали, но бумаг им пока не выдали. — Ну, — развел руками Ленёв, — это не ко мне вопрос. У тебя теперь есть связи в разрешительном отделе, так что вперед. К сожалению, Оксана Григорьевна не смогла уделить мне талику своего драгоценного времени.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 но я связал пробежавшиеся острыми коготками по спине беспокойства с разлетавшимися от веселяющейся молодежи обрывками заклинаний и спокойно пошел дальше. И на вывернувшую с соседней улицы газель, синей полосой на боку, внимания не обратил. А стоило из распахнувшихся задних дверей посыпаться на дорогу вооруженными автоматами и жезлами свинцовых ост что-либо предпринимать стало уже слишком поздно. «К стене!»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 Я испытывать судьбу не стал и, уткнувшись лицом в ограду гимназии, поспешил заложить руки за голову. «Ноги шире!» — рявкнул, охлопывавший меня по карманам рядовой и азартно ахнул, нашарив рукоять револьвера. Удар по почкам мгновения спустя был вполне ожидаем. Зашипев от боли, я обухнулся на колени и с головы немедленно сорвали вначале ушанку, а потом и балаклаву. «Не дергайся!» — заорал перехвативший автомат рядовой, а его напарник метнулся за командиром.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 Распорядился Илья. «Ждите меня там». Ствол автомата моментально перестал давить в затылок. Я поднял упавшую снегушанку, сунул под мышку оброненный скорошеватель и зашагал к Ниве. «Револьвер пусть вернут». Проходя мимо младшего лейтенанта, хватило наглости потребовать мне. «Дорог как памяти, и все такое». «Да ты...» Даже задохнулся от возмущения дружинник. «Изъятое оружие имеет отношение к убийству». Цепка глянул на него ленив. «Нет, там 45-й калибр был».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 просветил меня, распахнувший дверцу автомобиля Ленев, который расслышал последний вопрос. И, как говорят, очень в этом направлении породвинулся. Ясно. Ты зачем сюда явился? Тут же потребовал ответа Илья. Образ безобидного франта дал трещину, и ему на смену пришел жесткий профессионал. Холодный, безжалостный и расчетливый. Были вопросы к разрешительному отделу. Честно сознался я и постучал по скорошевателю. В итоге с Вячеславом Степановичем пообщаться получилось.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 увенчанных клубами вырывавшегося из них дыма. Профессионал работал. «С чего взял?» — удивился я. «Не мог его сам гимназист завалить?» «Фух, откуда у гимназиста такой ствол?» — фыркнул Селин. «Нет, это профи был. Оружие точно не случайно выбрано. Такое на черном рынке с рук не возьмешь. Да прям. Пули 45-го калибра и тяжелые, и ничего с навесками пороха мудрить не надо, чтобы глушитель использовать. У них изначально скорость дозвуковая». Плюс емкость магазина, 12 патронов. 10 пуль на защитный амулет, 2 или 3 в цель. Не проще автомат использовать. Для устранения одного человека не проще. И провести в форт Марокко, и попадание существенно больше потребовалось бы. Странно, что охранник оружием воспользоваться не успел. Амулет ему неплохую фору давал. Да какая там фора? Плюнул на дорогу, подгонявший лошадей селин. Разрядить в цель магазин — плевое дело. И целиться особо не надо.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 — пробормотал Селин и резко потянул на себя вожжи, стоило нам свернуть на соседнюю улицу. И удивление его было вполне объяснимо. Мало того, что проезд оказался перегорожен уазиком синей полосой на боку, так еще несколько доходя к в обтрепанных фуфайках под присмотром трех дружинников деловито перекидывали снег из сугробов прямо на проезжую часть. — Обижайте! — махнул нам один из рядовых. — Товарищ Зубко! — Повысив голос, окликнул силен знакомого старшину. «Что за ерунда? Заняться больше нечем!» «Привет, Денис!» Подошел к саням невысокий парень в тулопе с четырьмя треугольниками на петлицах. «Объезжай! ЧП у нас!» «Что еще такое? Труп нашли!» «Ну и? Труп нашли! че сугроба раскапывайте? Думаете, тут целое кладбище, что ли?» «Труп нашли! Голову нет! Одет убитый прилично! Район сам знаешь какой!»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 «А может, ты голову поискать поможешь?» — предложил дружинник. «У нас и лопата лишняя имеется». «Ага, разбежался!» — фыркнул Селин и взмахнул вожжами, направляя лошадей через перекресток. «Шулера, блин!» — пояснил он мне, сворачивая переулок, тянувшийся вдоль бетонного забора ТЭЦ. «Ничего, мы еще обдерем их, как липку». Я молча усмехнулся, глянул на закопченные стены цехов с дымающимися к небу трубами и вдруг понял, что сейчас меня будут убивать»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 и зимний день в один миг сменила непроглядно черная ночь. Даже больно не было. Просто свет померк, и все. Тьма.